Глава 23. Мы с мамой устраиваемся на диване. Она все еще обнимает меня, прижимает к себе, как если бы я все еще была маленькой девочкой. Постепенно я успокаиваюсь, могу даже спокойно говорить. Мне хочется обо всем рассказать маме, поделиться тем, что со мной происходит, как это было раньше. До того, как я встретила Дамира, и он стал моим самым постыдным секретом. «Ты его любишь?» – спрашивает мама. Я тяжело вздыхаю, киваю. «Очень». Хотела бы разлюбить, но не получается. Отец сильно злится. Папа переживает за тебя. Ты же понимаешь это? Кроме того, что Дамир взрослый мужчина, он еще и в разводе. Плюс он слишком известная личность в стране. Когда общественности станет известно о ваших с ним отношениях, ты будешь в центре всеобщего внимания. Я знаю, это мама, но когда это началось, я понятия не имела, кто такой Дамир. Он вообще бизнесменом был и никакого отношения к политике не имел. Я не понимаю, как вообще могло так совпасть, что Дамир с папой когда-то дружил, и вы его хорошо знаете. Я чувствую, как мама напрягается. Что, значит, ты не знала, что Дамир наш друг? Вы с ним до этого были знакомы? Да, мама. Чуть больше двух лет уже. Слышу удивленный вдох матери. Она не догадывалась о многих вещах в моей жизни. Но он женился на Аделине, и мы перестали общаться. А сейчас... Сейчас снова появился. И я пыталась, честно пыталась, мам, держаться подальше от него, подавить чувство, которое он во мне вызывал, но не получилось. И мне так страшно. Страшно, что он снова исчезнет, оставит меня. Мне кажется, я никого не смогу полюбить так, как его. После долгого молчания мама говорит, «Дай папе немного времени. Его можно понять. Он немного побесится и успокоится». Не думаю, что он когда-то примет это. Дамир сказал, он сказал, что папа давно обо всем знает. Я не хотела скрывать это от вас, мама. Отстраняюсь от мамы, заглядываю ей в глаза, чтобы она поняла, что я сейчас говорю искренне и честно. Просто не знала, как вам сказать. И все было слишком шатко и сложно. А сейчас я хотела, чтобы прошло немного времени, и когда буду уверена в нас, тогда вам все рассказала бы. Но получилось, как получилось. Он хорошо к тебе относится? «Это Дамир превратил твою квартиру в оранжерею?» – спрашивает мама, смотрит на меня с тревогой. Я перевожу взгляд в сторону, на вазу с букетом роз. У меня таких по квартире несколько расставлено. Кажется, Железнов уже успел стать вип-клиентом в цветочном бутике. «Да, каждое утро отправляет мне». Улыбаюсь грустно и скашиваю взгляд на телефон, зажатый в руке. От Дамира все еще ни одного сообщения. «Думаешь, у него могут быть какие-то серьезные проблемы, мам?» Я слышала его телефонный разговор, речь шла о каких-то обысках. Вспомни, сколько раз у твоего отца проходили обыски и успокойся. Давай ложись, под солнышко. Тебе завтра ведь в университет утром. А я поеду к отцу, он там негодует, попробую его немного успокоить. А ты не переживай, главное, чтобы ты была счастлива. Мы всегда примем твой выбор. Я хмыкаю, когда слышу последние слова мамы. Хм, не думаю, что отец примет Дамира в роли моего парня. Если Дамир покажет, что серьезно настроен по отношению к тебе, а не просто решил развлечься, то папе ничего не останется, как смириться. Не скажу, что я очень рада вашей связи, но я всегда буду на твоей стороне и поддержу тебя. Ты справишься здесь сама? Не думаю, что ехать к нам домой будет хорошей идеей сейчас. «Все хорошо, мама, иди. Если папа что-то скажет, ты же напишешь мне?» «Прошу с надеждой. Меня разрывает от неизвестности. Боюсь первое отцу звонить и вообще встречаться с ним». «Обязательно». Мама целует меня в лоб, поднимается с дивана и уходит. Я остаюсь в тишине, квартиры одна. Меня все еще колотит нервная дрожь. Тянусь к чашке заваренного мамой чая. Он уже остыл, но я не замечаю этого. Делаю несколько глотков, откидываюсь на спинку дивана и глубоко вздыхаю. Снова пялюсь в телефон. Уже поздно, но уснуть не получится сегодня. «Почему, Дамир, так долго?» «Написать ему первой?» Не выдерживаю, отправляю короткое сообщение. «У тебя все хорошо?» Ответ не приходит слишком долго, теперь уже за него переживать начинаю. Ближе к пяти утра слышу, как в замке входной двери проворачивается ключ, и кто-то тихонько входит в квартиру. Да, мир крадется в комнату, но, заметив меня на диване в тусклом свете лампы, уже не пытается не шуметь. «Почему не спишь, котенок?» Он выглядит уставшим, потрепанным. У него явно ночь была ужаснее моей. «Тебя жду». Произношу и забираюсь на диван с ногами. Наблюдаю за тем, как он снимает верхнюю одежду и подходит ко мне. От него пахнет морозной ночью и веет прохладой. Он обнимает меня, устраивается рядом. «Все хорошо?» Сильно расстроилась. Спрашивает, притягивая меня к себе. Я обнимаю его, прикрываю веки. Вдруг так спокойно становится, как никогда ранее. «Да, мама приезжала. Мы с ней поговорили немного». «Что сказал?» Мы ведем разговор негромко. Дамир ложится на спину, меня за собой утягивает. Ничего такого. Ты с папой не разговаривал? Перестаю дышать в ожидании ответа. Нет еще. Думаю, забронировать столик где-то, чтобы мы собрались все вместе, и я мог твоим родителям заявить о своих серьезных намерениях на твой счет. После слов Дамира на моем лице появляется улыбка, а на душе теплее становится. Неужели у нас в этот раз все получится? Даже страшно думать об этом. «А как у тебя на работе? Все хорошо?» «Вспоминаю о том, что не давала мне покоя всю ночь, не считая отца». «Все отлично. Тебе не стоит беспокоиться об этом», — отвечает Дамир и гасит в комнате свет. «Утром Дамир просыпается рано. Понежиться в постели не получается. Он так же, как и я, не в лучшем настроении сегодня, но, думаю, причина у нас разная Я все еще гружусь тем, как открылась правда о наших отношениях перед родителями, и в любую минуту жду, что явится отец выяснять железновым отношения, запретит мне видеться с ним. Адамир, скорее всего, хмурится из-за проблем на работе, но я не лезу в его дела. Я давно поняла, что он достаточно закрытый человек в этом плане. Хорошего дня, Аврора. Я договорюсь с твоим отцом о встрече и сообщу тебе, где состоится ужин. Не переживай, ладно? Он целует меня в висок, обнимая со спины, крадет один бутерброд с тарелки, съедает его быстро, запивая моим кофе и уходит. Я не спеша собираюсь на экзамен. В который раз проверяю телефон. Убедившись, что отец так и не звонил мне, немного успокаиваюсь. Чувствую за собой вину, но стараюсь не поддаваться этому чувству. Все же я взрослая девочка и способна самостоятельно делать выбор. В университет приезжаю раньше назначенного времени. Дома не сидится. Прохожу в аудиторию, в которой будет проходить экзамен, здороваюсь с ребятами и занимаю парту у окна. Краем уха слышу разговор одногруппников, которые активно что-то обсуждают. «Вместо того, чтобы на благо страны работать, эти депутаты крутят романы с какими-то девицами, и на них бабки тратят, сворованные из бюджета!» Брезгливо заявляет Алена. «Но Железнов хорош. Даже шрам не портит его. Я слышала, его семья очень богата и влиятельна. Когда слышу знакомую фамилию, вздрагиваю и резко поворачиваюсь к Марине. «Бьюсь об заклад, это не девушка его, а просто какая-то шлюшка, мечтающая получить колечко от богатого мужика». «Несколько раз ее в отель сводит и забудет». Она с пренебрежением говорит об этом, но скрытая зависть все равно проскальзывает. Алена с Маринкой всегда искали себе мужиков побогаче, пытаясь устроиться в этой жизни получше. Но ради шлюшки он вряд ли бы стал разводиться и бросать жену с ребенком. «Ты словно мужиков не знаешь», — хмыкает девушка. «Я же все напрягаюсь, не выдерживаю». «О чем вы?» – спрашиваю, задерживая дыхание. «Неужели у Дамира есть девушка? Неужели все снова повторится? Или это какой-то другой Железнов? Фамилия ведь нередкая». Пока жду ответа, сердце сбивается с ритма. Алена протягивает мне свой телефон. На экране открыт новостной паблик. Пробегаюсь по строчкам статьи и прикрываю веки. У Дамира Железнова в офисе проходят обыски, а он в это время проводит время с новоиспеченной пассией в отеле. И несколько фото. Дамир обнимает меня у входа в отель, открывая дверцу машины для меня. К счастью, лица моего не видно, поэтому никто не догадается, что это я. «Пальто, как у тебя, Аврора», заключает Марина, своими словами нагоняет на меня панику. Нервно сглатываю, поднимаю на нее взгляд. «Нет, не такое, просто похоже». А сама думаю о том, как хорошо, что сегодня я не надела это пальто. Отдаю телефон Алене, замечаю, как дрожат мои пальцы, поэтому прячу руки под партой. «И волосы, как у Авроры», — хмыкает Маринка. «Эй, признавайся, может, это ты хмырила Железнова?» Марина шутит, но попадает в самую точку. Я натянуто улыбаюсь, открываю конспект и делаю вид, что повторяю материал перед экзаменом. На самом деле мысленное далеко от медицины. Содержание статьи ужасное. Автор предполагает, что именно из-за меня Дамир развелся со своей женой, которая только-только родила ему дочь. «Разлучница» — так меня там называют. Об этом мама вчера говорила. Что быть с Дамиром значит терпеть все эти грязные слухи? Это впервые я с таким сталкиваюсь и не понимаю, как реагировать. Ужасно злюсь на автора статьи, но хуже всего это ведь не последнее. Теперь начинаю понимать осторожность Дамира и то, почему он предпочитал всегда проводить время вдвоем в его доме, где нет лишних глаз и можно наслаждаться друг другом, не оборачиваясь по сторонам. Интересно, он видел это? Без разницы. Он ведь давно привык к такому. Странно, что Дамир вообще дал возможность просочиться этой статье. Скорее всего, он и его люди заняты тем, чтобы урегулировать другие, более серьезные проблемы, а не подчищать статейки местной сплетницы. Хочу позвонить ему, спросить об этом, но не решаюсь. Знаю, что он занят. Лучше не беспокоить его по пустякам. Дамир звонит мне уже поздно вечером. «Как у тебя дела, котенок?» Спрашивает, и я в его голосе улавливаю усталость. «Хорошо все. А у тебя?» Ты. Ты видел, что о нас написали? Задерживаю дыхание. Грязные сплетни все еще не выходят из головы. Видел, прости, но удалить не получится. Эту новость запустили в каналах, которые принадлежат человеку, с которым мы не ладим. Стоит быть осторожнее в следующий раз. Не хочу, чтобы на тебя вылилось все это дерьмо. У тебя какие-то проблемы, Дамир? Напрягаюсь я. Я ведь чувствую, что со вчерашней ночи что-то не то. Расскажи мне. Нечего рассказывать. Обычная рутина. Ложись спать уже поздно. Если у тебя на завтра нет планов, я заеду за тобой вечером, познакомлю с бабушкой. К сожалению, она тоже читала статью, теперь очень жаждет с тобой познакомиться. Я тебя по-другому хотел ей представить. А с отцом что? Ты говорил с ним? Он звонил тебе? Этот вопрос меня волнует больше всего. Я дам ему немного времени остыть и смириться с положением дел. В конце концов, ты не маленькая девочка. Тебе 22, и ты сама можешь решать, с кем встречаться, а с кем нет. Надеюсь, ты моему отцу не это сказал. Он безумно не любит слушать такие речи. Усмехаюсь я, немного расслабляюсь. Голос Дамира убаюкивает. Жаль, его рядом нет. Тебе нужно было предупредить меня заранее. Я уже успел сказать ему все, что думал. Мне кажется, мне стоит встретиться с ним завтра. Мне нехорошо на душе из-за всего этого. У нас с отцом всегда были хорошие дружеские отношения, которым завидовали все мои подруги. Мне жаль, что из-за меня твои отношения с отцом пошатнулись. «Здесь нет ничьей вины, Дамир. Давай не будем об этом. Я бы предпочла, чтобы родители вообще о нас не знали до тех пор, пока из наших отношений не получится что-то более серьезное. Я одновременно говорю и правду и провоцирую его на откровение». «А сейчас мы в игры играем. Кажется, я уже говорил тебе, что теперь ты моя, и я тебя никуда не отпущу». Его голос утратил прежнюю расслабленность. Но это именно то, что мне хотелось бы услышать. Заверение в том, что это не очередная интрижка или игра. «Я очень хочу в это верить, Дамир, но, основываясь на прошлом опыте, мне сложно доверять тебе и погрузиться с головой в эти отношения». «Что мне еще сделать, чтобы перечеркнуть все плохое, что было между нами?» «Не огорчай меня. Не делай мне больно, не предавай. Все очень просто, Дамир». «Обещаю, котенок, в этот раз не подведу тебя. А теперь ложись спать и ни о чем не думай. Мне нужно идти». «Ты не дома?» – спрашиваю, а сама прислушиваюсь к звукам на том конце провода. Почему-то у меня и мысленнее была о том, что Дамир в такое время может быть где-то в другом месте. Все еще работа. Погоди минутку. Я понимаю, что Дамир рукой прикрывает динамик телефона, негромко переговаривается с каким-то мужчиной, слов разобрать не могу. Потом снова ко мне обращается. Ну все, котенок, сладких снов. Он отключается первым. Я падаю на подушки, прижимаю телефон к груди. На лице появляется глупая улыбка. Еще несколько месяцев назад не могла бы даже представить такого. Очень хочется, чтобы в этот раз у нас с Дамиром все получилось, потому что я представить не могу себя рядом с другим мужчиной.